симметрию на этой омерзительной Харри. Но зная, что от размаха упадет сам, стоял на месте. Руки тряпками болтались вдоль всего тела. а <связь> <связь> Выдохнул он и уныло мотнул головой. Витюня осклабился бросился назад в прихожую, на ходу толкнул ногой дверь в комнату. Та скрипнув, неохотно распахнулась. <связь> Пойдем! Парень сделал вид, что вытирает ноги. о Оскомканный, потертый половичок в прихожей. Потоптался, да и побрел за ветюней. Ему было не по себе. Но это быстро прошло. Увидев полку, он оживился. Глаза засияли внутренним светом. Он не стал приседать перед полкой на корточке, а отошел на два шага назад. Согнулся в поясе, Заложив одну руку за спину, а другую упираясь в поставленный на пол дипломат, и уставился на книги. «Хм, <свесква> брёки боится помять, пижон», – злобно подумал Николай и поглядел на свои штаны, в которых он спал, наверное, уже дней пять к ряду. На них стрелка угадывалась с трудом, да и была, по сути дела, не стрелкой, а так, какой-то... тёмной жирной линией, оставленной неизвестно кем на серединах брючин. Он сидел на диване, стараясь сдержать нервную дрожь, пробегавшую от левого виска, чьи всё лицо вниз к шее и нарывающееся там на тонкую, дергающуюся жилку. А Витюня хлопотал около покупателя и не знал, куда бы девать руки. то удовлетворенно потирал ими перед своим сизым носом, то прятал назад за спину. Ну и там продолжалась суетливая игра коротких отекших пальцев. Парень оказался шустрым. «Вы знаете, я бы вот вот это бы взял», – начал он неуверенно, э -э, но не ожидая возражений. Э -э, «Одно!» – твердым голосом оборвал гостя Николай. Парень недоуменно уставился на сидящего, в комнате повисла тишина. Витюня, с лицом выражающим отчаянную тоску, крутил указателем пальцем у виска. Нужно было разрядить обстановку, но… «Одно!» – повторил Николай. Решительность уже оставила его, и он, опустив глаза, принялся разглядывать что-то несуществующее под ногами на полу. Парень покачал головой, перевел взгляд на Витюню Тут разводил руками, но в то же время успокаивающе кивал. «Да ничего, ничего, еще все уладится. Ты, главное, не спеши. так Тогда я вот эту возьму». В руках у парня оказалась книга в дорогом, прекрасно сохранившемся черном переплете. Николай поднял голову и из-под лоби уставился на руки покупателя. В них была зажата... Жизнь двенадцати цезарей, Гая, Свитония, Транквилла. Парень выбрал явно не лучшие из содержимого полки. Хм, ладно, лишь бы сейчас ожить, перетерпеть утро, а там уж наверстаем. Ну, без особого одушевления подумал Николай. Парень ждал, нужно было что-то сказать, но Николай не знал что. Прочистил голову горла Витюня. Червоняц. Слова его прозвучали как-то излишне уверенно, выдавая в Витюне человека, не знающего цены товара. И парень не замедлил воспользоваться этим. Извините, но я больше пяти не могу дать. В его голосе было и участие, и сожаление. «Ну, что поделать, я рад бы, ребята, да большего она ведь и не стоит!» Николай захлебнулся от обиды. «На черном рынке такую вещь с руками бы оторвали! За целый четвертной!» Парень, несмотря на, бол на молодость и внешнюю застенчивость, показал себя хватом. «Э, ставь на место и уматывай отсюда!» Буркнул Николай и отвернулся к стене. К ведьме. Муха, как ни в чем не бывало, продолжала сидеть на ее носу. Не спешила закончить свой утренний туалет. Времени не существовало. Застывший миг длился нескончаемо. Парень растерянно шагнул к выходу. Но ведь тюнер заслонил ему дверь своим могучим торсом. «Ты это? Ты че в натуре?» Сипел он. «Ну давай!» Давай семь. Ну и порядок. Ну, натуре Мы же ведь интеллигентные для людей. Витюня нервничал. Книга была в его руках, и он настырно тыкал ею в нос молодому человеку. Так, что тому приходилось отодвигать голову назад, закидывая вверх костистый подбородок. Видно, задетый тоном Николая, и чувствуя, что без него все равно дело не обойдется, парень мотнул... Головой кинул недобрый взгляд в сторону хозяина и процедил. Пять. Витюня метался глазами от одного к другому. Растерянный, ошеломленный, но не сдающийся. Он пытался найти выход из положения. Это... Ладно. Ладно, ладно, ладно, годится. Наконец он крикнул настолько радостно, будто боевой его осенило. Пойдем, коленя. Я мигом. Не отчаивайся. Книгу, падла, оставь! В бессильной ярости сорвался на крик Николай. Но опоздал. Дверь захлопнулась. Без размаха, коротким ударом ладони, хлестнул он по ведьмачьему носу. И почувствовал под рукой противную мокроту раздавленной твари. Нос стал еще отвратительнее. Гажа! Теперь на нём красовалась бугристо-жёлтая бородавка с двухкопеечную монету. Николай уткнулся лицом в колени и заплакал. Это был даже не плач, а просто сухое содрогание тела, внутренний душевный озноб. Это была истерика. Истерика без слёз. Витюня примчался, как и обещал, мигом. Дверной звон вернул Николая к действительности. Всем своим видом Витюня заявлял, что подарок он принес. Да мало того, он сам есть этот подарок. Нате, берите, вот он я. Ну, есть? Николай задрожал от нетерпения. Что есть? Витюня улыбнулся, кривя толстые черные губы. Руки его, глубоко засунутые в карманы брючин, жили там своей собственной жизнью. «Во!» – восторженно вдохнул он в лицо Николая, вытягивая левую руку с зажатыми в ней новенькими двумя трешками. Николай повел по сторонам пустыми глазами и уже с почти безнадежной тоской впялился в Витюню. и во. правой руке приятеля подрагивал на треть опустошенный флакон одеколона. Николай облегченно вздохнул и вцепился в дверной косяк. Слабость вновь лишила его ног. «Я сразу унюхал. Ну, думаю, несет от тебя парень. Видать, после бритья мажешься», – тараторил Витюня. «Тоже мне пижон Но он молодчага, не поленился, сбегал к себе на третий этаж, «Так что живем, колюнчик!» Витюня хмыкнул. Отодвинул Николая с дороги и уверенно зашагал на кухню, крича на ходу. «Для него это наружное средство, а для нас с тобой и <свык> в самый раз будет! А то я уж совсем собирался был коньки от... откинуть!» <свык> Ой. Руки Николая затряслись крупной рваной дрожью. Не в силах справиться с замком, он всем телом толкнул дверь, минуту постоял, пришел в себя и поплелся вслед след за ветевью. Руки Николая затряслись крупной рваной дрожью. Не в силах справиться с замком, он всем телом толкнул дверь, минуту постоял, пришел в себя и пошел вслед след за ветевью, опасаясь. опасаясь, что это чудное видение растает и он вновь окажется наедине с самим собой и нечеловеческой мукой, поселившейся в его теле. Витюня стоял, согнувшись над подоконником, пытаясь сдержать возбуждение и разлить содержимое флакона В два мутно-белесах стакана. Николай с напряжением следил за ним, машинально отмечая, что ни единая капля не проливается мимо. По шее и затылку у него побежали мурашки. Спина одеревенела. Отставив флакон, Витюня потянулся к чайнику. Плеснул из него немного в стаканы И благоговейно замер Жидкость на глазах окрасилась В молочный цвет г Готово Теперь оставалось последнее Самое главное Донести все это до рта, Не дав рукам предателям Расплескать д -д драгоценную влагу. И тогда все. Николая передернуло. А Витюня присел у подоконника, вцепился в стакан обеими руками. Голова его замаячила на уровне посудины. На коротко остриженном затылке выступили капли пота. Вздрогнули? Как-то Просипел он, потом выдохнул гулко и закинул назад голову. Резко опрокинул содержимое стакана внутрь. Отодвинулся. Николай проделал то же. Зубы лязнули, в голове помрачилось. По телу побежал живительный огонек. Николай замер, ожидая прихода, прислушиваясь к глубинам изменения внутри, внутри своего полумёртвого тела, он начинал чувствовать тепло. Витюня сидел с выпущенными глазами, так же как будто вглядываясь внутрь себя. Стало совсем тихо, будто бы даже на улице все замерло, остановилось в осознании торжественности момента. Вот, сейчас, еще один миг. Ха. Николай немного постоял, расслабился. И влаженно плюхнулся на табурет. начиная чувствовать, как постепенно... Нет, постепенно, не вдруг. В ноги вливается сила. Проясняется голова. Да... Вот теперь можно жить. Ой, я ведь... «Цезарь и пропил!» Сверкнула какая-то беспощадная мысль. Сверкнула и погасла. Ушла туда, откуда столь внезапно и вынурнула. Э -э -э, «Пришло!» <связь> Застонал в экстазе Витюня. Счастливая слеза задрожала на его дряблем нижнем веке. «Слушай, да мы с тобой, Калюнька!» Начал он было, но захлебнулся собственным восторгом, жалостливо всхлипнул и умолк. А Николай его понимал. От счастья хотелось плакать, петь, улыбаться, целоваться со всем светом. Окружающее вновь обрело свои краски, заиграло, обнадеживающе повлекло к себе. Он приподнялся, опираясь руками в колени, и пошел в комнату. Будильник показывал без десяти девять. Николай присел перед полкой. Он не видел корешков книг, все внимание притягивало к себе пустое место. место где стоял проданный святоний нас утро встречает прохладой начал петь с кухни ветюня кудрявый что делать будем николай сидел перед своими книгами беззвучно смеялся по щеке оставляя промытый светлый след Повзла мутная слезинка. На улице было пусто, только какая-то бабка, спешившая из булочной со своей увесистой авоськой, косо дёрнула глазами в их сторону и затрясла подбородком. Мамаши, прогуливающиеся обычно во дворе с колясками, видимо, ещё не проснулись, а если и проснулись, выходить не спешили рабочий и служивый люд вовсе схлынул звоняя заняв свои места по заводам фабрикам учреждения было светло свежо и вольготно сверху из окна на восьмом этаже вырвались магнитофонные вопли это был ян гилан который безуспешно рвал голосовые связки, пытаясь образумить человечество. Но здесь на него никто не обращал внимания. Ха -ха, студент резвится», — доверительно сказал Витюня, указывая глазами на окно. «Знаю я его. Он эту музыку по утрам слушает, здоровье свое зарядкой гробит». И добавил ни с того ни с сего, какой-то злобой, нажимая на R. Кобес! Николай почунил, что Витюнин начал заводиться. не не обойтись ему и сегодня без тумаков. Но я пока далеко. А вот как сподобиться в этот ранний час прожить 6 рублей, лежавших в Витюнином кармане? Об этом надо было думать уже сейчас и не откладывать. Не сговариваясь, оба повернули в сторону магазина, закрытого для них до двух часов. Николай шел, ссутулившись, заложив руки за спину, стараясь придать лицу благонамеренное выражение. Привычки потомственного интеллигента все еще давлели над ним, ведь у был проще. Рубаха расстегнута до пупа, благо июнь на дворе, руки в карманах, а в руках этих два заветных трюльника, наверняка давно утративших свою хрупкость и провонявших потом ветюниных ладоней. «Эх, чё?» – прохрипел Николай и начал надрывно кашлять. побагровев от натуре. Он вытращил налившийся кровью глаза так, что ведьюня даже испугался за него и принялся наколачивать по спине. Но Николай отмахнулся от него, отпихнул рукой и просипел таки сквозь слезы слабеньким, прихлюпывающим голоском. «Что? Будем пробовать!» «Это что?» – удивился ведьюня Ты, ты сам знаешь Сам знаешь что? Ты чё, опять дуришь? Николай дёрнул носом и заморгал. Не, не, друг Калюнька. Завязывать мы с тобой начнём со следующей недели. Давай, давай со следующей. Ну, ну или в крайнем случае завтра. Слушай, сегодня ну совсем не в кайф. А вот завтра, завтрего точняк завяжем. Ну ты чё, ну натуре, у меня слово кремень, ты знаешь. Ежели что порешил, то сказал, то ска... сказал замётанно, замертво сказал. Мы с тобой за зря что ли, этому хмырю отвратному наши книжки задали? А? Это, Это какие... Какие такие наши? Не понял Николай. Ой, да, да ладно, ладно, замял дело ведьюня. Да неважно.